своей новой доли не доводилось уже гномам плясать ночами при луне до да при гнилушках. Короток стал их сон и непрерывен труд. Дело дошло до того, что стали бедняги от великой нужды по чужим огородам не весь чем одолжаться. репую, горохом, тыквой. Так тянули они свою заунывную, как голос волынки, долю, пока местный пастух не приметил, что репа по воздуху плавает, помывая ботвой, как рыба хвостом. И одну за одной их глотала тьма. С досады стал пастух репу хворостиной стигать, и позбивал с голов у карликов колпаки-невидимки. Гномы репу побросали, бросились колпаки спасать, а пастух, чтобы не дать карликам разбежаться, брякнулся всем своим огромным телом ничком и накрыл беглецов. А там уж стал гномов по одному выуживать и их же бородами вязать, как грибы на сушку. Вязку эту себе на шею навесил, погнал овец вниз с горы в загон, а гномов на суп людской. Стоя на коленях, обливаясь слезами, молил малютка король в красной мантии Сохранить невредимым его народец И готов был заплатить любой выкуп Только бы отпустили их люди с миром А люди испугались а Поскольку людям видеть гномов нельзя Должны были карлики уходить по одному И идти по узенькому мосточку Как сквозь сито хотели просеять их люди С собой разрешили взять самую малость Ровно столько, сколько каждый на себе снести сможет. Но сверх того, сходя с мостков, Каждый должен был бросить в приготовленную там бочку Золотую монетку. Целый день и целую ночь Шли чередою карлики, Утопая в злой кручине. Целый день и целую ночь Звякали в полной тишине монетки которые напослед бросали они людям. К утру все было кончено. Люди изгнали духов. Куда же они девались? Куда исчезли русалки? Где эльфы, девы, лебеди? Этого никто не знает. Вернутся ли они еще когда-нибудь к людям, тоже неизвестно. Как печально. Но ты же знаешь, что лес, вода, земля и воздух по сей день полны таинственным говором. Это отзвуки голосов изгнанников, напоминающих о себе людям. Много еще всякого разного было рассказано друг другу Венеры и Тангейзерам, В эти семь лет по-прежнему была все так же сильна их любовь. Навсегда отпало желание у Тангейзера в своих песнях смеяться над любящими. Но одна неотступная мысль, раз посеянная людьми в душе Тангейзера, стала из-под вольтам вызревать нарушая покой внутри него самого. И чем больше утекало времени, тем непереносимей для Тангейзера становилась мысль о том, что люди считают Венеру дьявлицей, что на нем и на Венере лежит страшное проклятие, а душу его ждет вечное горение В Адском костре решил Тангейзер искать суда у папы римского урбана.